Я бросил книжку на сиденье машины, раскрыл же ее значительно позднее. Слишком поздно, увы. Внезапно город с его весельем опостылил. На башенных часах площади рояль было чуть больше четырех. Причувствие, как знать. Неожиданно я решил вернуться. Зачем предвосхищать события? Беспокойства я не испытывал. Напротив, я решил ехать не спеша, чтобы насладиться солнышком, Началом лета, это была приятная мирная прогулка. Я сидел и, как это часто бывает, смотрел на себя со стороны, эдакий растроганный, утративший иллюзии зритель, и думал о Мириам, не испытывая внутреннего возмущения. Неплохое любовное похождение. Благодаря ей я познал страсть. Теперь я ощущал себя мудрым и напишу обо всем Мириам, объясню ей, как смогу. Но эти мысли, такие разумные, отдавали солноватым привкусом слез. Я возвращался в Бувуар, в реальный мир. Завтра мне ехать в Грок, а Ию, там больна кобыла, гнусная работенка. Я заметил, что владелец табачной лавки делает мне знаки, но я был не в настроении останавливаться. А потом, не знаю, по какой ассоциации, я вспомнил, что забыл купить Илья на одну из тех мелочей, что всегда привозил из Нанта. Она меня, конечно, не упрекнет. Нет, только вечером, замученные угрызениями совести, я рта не раскрою. Я еще избавил скорости. Имея я мужество, повернул бы назад. Мне хотелось исчезнуть. Но вот уже дом, придется продолжать жить, лгать и всех обманывать. Я хотел свернуть в гараж, и тут узнал Пижо доктора Малле. Доктор, у меня? Мне вспомнились знаки, которые подавал мне курьё, хозяин табачной лавки. И я понял, что произошло что-то серьёзное. В это время из дома вышел человек и крикнул, увидев меня. «Вот он!» Я тут же остановил машину, и затем всё смешалось. Помню только удивление и испуг, когда кто-то сказал. Она внизу, в врачебном кабинете. На крыльце и в вестибюле стояли люди. Я отстранил их рукой и увидел, что Малле склонился над Алиан. Он тяжело распрямился, вытер лоб. «Она упала в колодец», — пробормотал он. И, продолжая делать искусственное дыхание, добавил, не оборачиваясь. «Кажется, приходит сознание. Но если бы еще чуть-чуть...» Какая-то женщина плакала. Я узнал матушку-капитан. Том тоже скулил. У входа были слышны разговоры. Отрадь прошла. Я привык к необычным ситуациям. Тихонько проводил матушку-капитан и закрыл дверь. Затем сменил доктора. Внешне я был хладнокровен, но в ушах, как звон колокола в тумане, непрестанно звучало «Колодец! Колодец!». Элиан еще не пришла в себя. Жалкая, мертвенно-бледная, с обвисшими волосами, выпачканная в тине и земле. Никогда еще я не был так уверен, что люблю ее, а мои руки не были такими нежными и ловкими. Мале устала, закурил сигарету. «Теперь опасность миновала». — сказал он, — но в какой-то момент я подумал, что все кончено. Еще каких-нибудь три минуты. Вытащить ее оказалось непросто. Это Гарри, каменщик спустился в колодец. Элиан обвязали веревкой. Я приехал, когда он ее поднимал. Минут сорок, несмотря на все мои усилия, она не подавала признаков жизни. Я уже пал духом. — Но как такое могло произойти? — спросил я. Этот вопрос не давал мне покоя. «Понятия не имею». «Подняла тревогу ваша собака». Пес вывел так, что прибежала соседка. Он крутился у края колодца и лаял. Тогда она наклонилась и увидела вашу жену. Та еще билась в конвульсиях. «Соседка расскажет вам лучше, чем я». Впрочем, она так растерялась, что не воспользовалась телефоном и никого к тому же поблизости не было. Тогда она побежала к дому по ЮСО. И их сын на мотоцикле помчался за мной. А время шло. «Вы понимаете...» К тому же я был занят с больным, которого так сразу не бросишь. Все оборачивалось против нас. К счастью, в табачной лавке по Юсова-младший нашел помощь. Малле подошел к Элиан и мы перевернули ее на живот. «Дело идет на лад», — продолжил он. «Самое страшное позади». Он напереживался и теперь говорил безумолку. «Приготовьте грелки. Еще не хватало, чтобы она у нас подхватила бронхит». И кота сотрясала тело Элиан". «Поторопитесь!» — скрикнул мне Малле. Я вышел, поблагодарил всех, кто находился здесь. Я хотел поскорее остаться один, чтобы расспросить Элиан. Раз уж я решил сказать все, то должен подчеркнуть эту деталь. Несмотря на потрясение, у меня засела одна мысль. Узнать, что тут произошло. Причем тут колодец. Меня бы не так поразило, если бы я сбил автомобиль, но колодец...